Ему была бы выгода Радеха не помещичьи усадьбы изводить. Деревней ехать совестно, Мужик сидит, не двинется. гордость благородную Желчь чувствуешь в груди. В лесу не рок охотничий звучит, Топор разбойничий шалят. А что поделаешь, кем?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 Поят народ распущенный зовут на службы земские сажают учат грамоте нужна ему она на всей тебе Русь матушка как клеймо на преступники, как на конята в ро два слова надцарапаны на ви нас и распивочно чтобы их читать крестьянина мудреной русской грамоте не стоит обучать а нам земля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 Скажу я вам, не хвастая, живу почти безвыездно в деревне 40 лет, а от ржаного колоса не отличу ячменного, а мне поют трудис. А если и действительно свой долг мы ложно поняли...